Формирование комитета Майкл между тем был не так ослеплен, как она думала, потому что, когда двое живут вместе и один из них еще влюблен, он чутьем улавливает всякую перемену, как газель чует засуху. Еще были неприятно свежие воспоминания об этом завтраке и о визите к Джону. Он старался найти утешение в общественной жизни, великом, более утоляющем средстве от жизни личной, и решил не жалеть сил для осуществления планов дяди Хиллери по перестройке трущоб. Подобрав необходимую литературу и сознавая, что общественные группы действуют по принципу центрифуги, он стал обдумывать, с кого начать свой поход. какую фигуру видного общественного деятеля поставить ему в центре комитета. Сэр Тимоти Фенфилд и маркиз Шропшир очень пригодятся в свое время. Но хотя они достаточно известны своими причудами, не им пробить дорогу к широкой публике. Необходима известная доля магнетизма. Им не обладал ни один из банкиров, которых он мог припомнить уж, конечно, ни один юрист или представитель духовенства. А всякому военному, который пустился бы в реформы, было обеспечено презрение общества до тех пор, пока его реформы не притворятся в жизнь, то есть фактически до самой смерти. Хорошо бы адмирала, но до них не добраться». На отставных премьер-министров слишком большой спрос, к тому же им идет во вред принадлежность к той или иной партии. А литературные кумиры либо слишком стары, либо слишком заняты собой, либо ленивы, либо очень уж неустойчивы в своих взглядах. Остаются врачи, дельцы, генерал-губернаторы, герцоги, и владельцы газет. Вот тут-то Майкл решил обратиться за советом к своему отцу. Сэр Лоренс, который во время болезни Кита тоже почти каждый день заходил на Саутсквер, вставил в глаз монокль и добрых две минуты молчал. — А что ты понимаешь под магнетизмом, Майкл? «Лучи заходящего или восходящего солнца?» «По возможности и то, и другое, папа». «Трудно», — сказал сэр Лоренс. «Трудно». «Верно одно. Умный человек для вас слишком большая роскошь. То есть как?» «Слишком тяжко пришлось публике от умных людей». Да в Англии, Майкл, ум не так уж и ценят. Характер, мой милый, характер. Майкл застонал. «Знаю, знаю», — сказал сэр Лоренс. «Вы, молодежь, считаете, что это понятие устарелое». И вдруг он так вздернул свободную бровь, что монокль упал на стол. «Эврика!» «Вилфрид Бентворд. Как раз, как раз подходит. Последний из помещиков возглавляет трущобную реформу». «Вот это здорово, как теперь говорят». Старик Бентворд нерешительно повторил Майкл. «Он не старше меня. 68. и не имеет никакого касательства к политике. Но ведь он глуп. Заговорило молодое поколение. Грубоватый, смахивает, на лаке с усами, но глуп. Нет, нет, нет. Три раза отказывался отвания звания пара. Подумай, какое впечатление это произведет на публику. Уилфред Бентворд. Никогда бы я не вспомнил о нем. Всегда думал, что он честный человек, и больше ничего, — удивлялся Майкл. Но он и правда честный. Да, он всегда сам об этом говорит. — Это верно, — сказал сэр Лоренц. Но нельзя же совсем без недостатков. У него двадцать тысяч акров. Он увлекается вопросом от корма скота — состоит членом правления железной дороги. Почетный председатель крикетного клуба в своем графстве, попечитель крупной больницы, его все знают. Члены королевского дома приезжают к нему охотиться, родословную ведет еще от саксов и больше, чем кто бы то ни было в наше время, приближается к типу Джона Булли. Ну, во всяком случае, В другой стране его участие погубило бы любой проект. Но в Англии, в Англии, да, если тебе удастся его залучить, дело твое наполовину сделано. Майкл с веселой усмешкой взглянул на своего родителя. Вполне ли Барт понимает современную Англию? Он наспех окинул мысленным узором. в разные области общественной жизни. А ведь, честное слово, понимает. Понимает. А как к нему подъехать, папа? А сами вы не хотели бы войти в комитет? Вы с ним знакомы. Мы могли бы отправиться вместе. Если правда тебе этого хочется, в тоне сэра Лоренса... — прозвучала грустная нотка. — Я согласен. Пора мне опять заняться делом. Вот и чудесно. Я начинаю понимать ваше мнение о Энт-Лорде, но всяких подозрений. Богат настолько, что выиграть ему на этом деле нечего и недостаточно умен, чтобы обмануть кого-нибудь, если бы и захотел. Сэр Лоренс кивнул. И еще прибавь его внешность. Это колоссально много значит в глазах народа, который махнул рукой на сельское хозяйство. Нам все еще мила мысль о говядине. Этим объясняется немало случаев подбора наших вождей за последнее время. Народ, который оторвался от корня и плывет по течению, сам не зная куда, Ищет в своих вождях грубости, говядины, грога или хотя бы портвейна. В этом есть что-то умилительное, Майкл. А что у нас сегодня? Четверг? Помнится в этот день у Гэндворда заседание правления. Ну что ж, будем ковать железо, пока горячо. «Мы почти, наверное, поймаем его в клубе». «Отлично», — сказал Майкл. Они отправились. «Этот клуб, собственно, объединяет путешественников», — говорил сэр Лоуренс, поднимаясь по ступеням Бертон-клуба. «А Бентвард, кажется, на милю не отъезжал от Англии. Видишь, в каком он почете». А, впрочем, я несправедлив. Сейчас вспомню. Он в Бурскую войну командовал отрядом кавалерии. Ну что, помещик в клубе, Смайлнен? Да, сэр Лоренс. Только что пришел. Последний из помещиков действительно оказался у телеграфного аппарата. Его румяное лицо с подстриженными белыми усами и жесткими белыми бочками, словно говорила, что не он пришел за новостями, а они явились к нему. Казалось, пусть обесценивается валюта, падают правительства, пусть вспыхивают войны и проваливаются стачки он не согнется. Не дрогнут спокойные голубые глаза под приподнятыми у наружных концов бровями. Большая лысина, коротко подстриженные остатки волос, выбрит, как никто. А усы, доходящие как раз до углов губ, придавали необычайную твердость добродушному выражению обветренной физиономии. Переводя взгляд с него на своего отца, тонкого, быстрого, версткого, смуглого, полного причуд, как болото бекасов, Майкл смутился. Да, Вилфреду Бентворду вряд ли свойственны причуды. — И как ему удалось не впутаться в политику, ума не приложу, — думал Майкл. — Бентворд, это мой сын, государственный деятель в пеленках. Мы пришли просить вас возглавить безнадежное предприятие. Не улыбайтесь, не улыбайтесь. Вам не отвертеться, как говорят в наш просвещенный век. Мы намерены прикрыть вами прорыв. Что ж, ну, садитесь. Вы о чем? Дело идет о трущобах. Не поймите привратно, как сказала дама Начинай, Майкл. Майкл начал. Он...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 — Боже милостивый! — сказал вдруг помещик. — Боже милостивый! — Насчет милости приходится усомниться, — ввернулся Лоренц. Помещик уставился на него. — Богохольник вы эдакий! — сказал он. — Я не знаком с Шериллом. Говорят, он выжил из ума. — «Нет, я не сказал бы», — мягко выгрозил сэр Лоренц. «Он просто оригинален, как почти все представители старинных фамилий». Обращик старой Англии, сидевший напротив него, подмигнул. «Вы ведь знаете», — продолжал сэр Лоренц, — «Рот Черилов был уже стар, когда этот пройдоха-адвокат Первый Монт... Положил нам начало при Якове первым. «О, — сказал помещик, — так это ему вы обязаны жизнью. — Не знал, не знал. Вы никогда не занимались трущобами, сэр, — спросил Майкл, чувствуя, что нельзя их пускать в странствия по лабиринтам родословных. «Что, — Что-что? — А, нет. — Надо бы, наверное, бедняги. «Бедняги! Тут важны не столько соображения гуманности, — нашелся Майкл, — сколько ухудшения породы. «А вы что-нибудь понимаете в улучшении породы? — сказал помещик. Майкл покачал головой. «Ну так поверьте мне, тут почти все дело в наследственности».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 «У него хватит резвости электрифицировать весь мир». «Еще кто?» «Сэр Тимоти Хэнфилд». «Ох, и бесцеремонный старикашка!» «Да?» «Сэр Томас Морселл». Майкл поспешил добавить, или какой-нибудь другой представитель медицинского мира, о ком вы лучшего мнения, сэр?» «Нет таких. Нет». А вы — А вы-то уверены насчет хлопов? — Да, безусловно. — Ну что ж, надо мне повидать Чарила. Он, я слышал, способен кого угодно заговорить до потери сознания. — Хиллери хороший человек, — вставил сэр Лоуренс. — Правда, правда хороший. — Итак, Монт, если он придется мне по вкусу, то я согласен. Я не люблю паразитов. Серьезное национальное начинание, сэр. Начал Майкл, и никто, помещик, подключал головой. Не заблуждайтесь, не заблуждайтесь, сказал он. Может, соберете несколько фунтов, может, отделаетесь от нескольких хлопов, но национальные начинания этого у нас не существует.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 Они знают, что он более древнего рода, чем они сами, и что-то в нем есть еще. Да ну что? Как тебе сказать? Он не думает о себе. Он неизменно спокоен. Ему в высшей степени наплевать на все и на всех. Не может быть, чтобы только в этом дело. Скажу еще.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 Во всем Лондоне не найти места, которое больше напоминало бы Восток. Йог не нашел бы к чему придраться. Я прихожу сюда, сижу в трансе, пока не наступит время уходить. Ни звука, никто не подойдет. Нет низменного материального комфорта. Преобладающий цвет — цвет ганга.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 И в объяснение. «Да, сказал маркиз, — у него шорт горный неплохий. Да, крепкий-крепкий старик. Но, знаете, отстал от века, поэтому мы и приглашаем вас, маркиз. Дорогой Мэдмонт, я стар. Мы пришли к вам именно потому, что... что вы так молоды. «Честно говоря, сэр, — сказал Майкл, — мы думали, что вам захочется вступить в инициативный комитет, потому что по плану моего дяди предусмотрена электрификация кухонь. Нам нужен человек авторитетный в этом деле, который смог бы продвигать его». «А, -а" — сказал маркиз Хиллери Чарелл. Я как-то слышал, слышал его проповедь в соборе Святого Павла. Очень занимательно. А как относится к электрификации обитателей трущоб? Пока ее нет, разумеется, никак. Но когда дело дойдет до этого, они сумеют ее оценить. «Да», — сказал Маркиз, — «на своего дядюшку вы, надо полагать, возлагаете большие надежды». Да, подхватил Майкл, а на электрификацию тем более. Маркиз кивнул. С этого и надо начинать. Я подумаю. Горе в том, что у меня нет денег. А я не люблю взывать к другим, когда сам не могу оказать сколько-нибудь существующего содействия. Отец с сыном. Переглянулись. Отговорка была уважительная, и они ее не предусмотрели. «Вредливо слышали», — продолжал Маркиз, «чтобы кто-нибудь хотел купить кружева венецианские настоящие. Или, прибавил он, у меня есть картина Морланда». «Морланд?» — воскликнул Майкл. «О, мой тесть, как раз недавно говорил». что ему нужен Норланд. А помещение у него хорошее? Печально спросил маркиз. Это белый пони. О, да, сэр. Он серьезный коллекционер. И можно надеяться, что со временем картина перейдет к государству. Есть все основания так полагать. Ну что же, может быть, он Зайдет, посмотреть, картина еще ни разу не переходила из рук в руки. Если он даст мне рыночную цену, какая бы она ни была, то это может разрешить нашу задачу. Вы очень добры. Нисколько, нисколько, сказал Маркиз. Я верю в электричество и ненавижу дым. Кажется, его фамилия Форсайт. Тут был процесс. «Моя внучка... Ну, это дело прошлое. Я полагаю, вы теперь помирились, о да, сэр. Я ее видел недели две назад, и мы очень хорошо поболтали. У вас, современной молодежи, память короткая», — сказал маркиз. «Новое поколение как будто уже и войну забыло. Вот только не знаю, хорошо ли это». «Вы как думаете, монет? Все?» Проходит Маркиз. «Я не жалуюсь», — сказал Маркиз. «Скорее наоборот. Кстати, вам в этот комитет нужно быть человека новой формации с большими деньгами. А у вас есть такое на примете?» «Да». «Мой сосед некий Монтрас». «Полагаю, что настоящая фамилия его короче». «Он мог бы вам пригодиться. Нажил миллионы на резиновых подвязках. Знает секрет, как заставить их служить ровно столько, сколько нужно. Он иногда с тоской на меня поглядывает, я, видите ли, их не ношу. Может быть, если вы сошлетесь на меня. У него есть жена и еще нет титула. Полагаю, он не отказался бы поработать на пользу общества». «Да, как будто и правда человек подходящий», — сказал сэр Лоуренс. «А как вы думаете, можно рискнуть теперь же?» «Попробуйте», — сказал маркиз, — «попробуйте». Я слышал, он много сидит дома. «Не стоит останавливаться на полдороге Если нам действительно предстоит электрифицировать ни одно и не две кухни, то на это потребуются колоссальные суммы». Человек, который оказал бы в этом существенное содействие, заслуживает титула больше, чем многие другие. — Вполне с вами согласен, — сказал сэр Лоуренс. — Истинная услуга обществу. — А титулом, полагаю, соблазнять его не следует. Маркиз покачал головой, опиравшейся ладонь. «По нашим временам нет», — сказал он. «Только назовите имена его коллег. На интерес его к самому делу рассчитывать не приходится. Но не знаю, как и благодарить вас. Мы дадим вам знать, примет ли Вилфрид Бентворд пост председателя, и вообще будем держать вас в курсе дела». Маркиз снял голову со стула, и слегка поклонился в сторону Майкла. «Приятно, когда молодых политических деятелей интересует будущее Англии. Ведь никакая политика не избавит ее от будущего. А, кстати, вы свою кухню электрифицировали?» «Мы с женой думали об этом, сэр. Тут не думать, не думать надо, — сказал маркиз, — а девать, — сделаем непременно». «Надо действовать, пока не кончилась тачка», — сказал маркиз. «Не знаю, есть ли что короче, чем память общества». Сэр Лоренс сказал у подъезда соседнего дома. «А он все молодеет. Ну, будем считать, что фамилия здешнего владельца была раньше Мосс». «А если так, то спрашивается, хватит ли у нас ума на это дело?» И они не слишком уверенным взглядом окинули особняк, перед которым стояли. «Самое лучшее идти напрямик», — сказал Майкл. «Поговорить о трущобах, назвать людей, которых мы надеемся завербовать, а уж остальное предоставить ему». «По-моему, — сказал сэр Лоренс, — лучше сказать «завербовали», а не «надеемся завербовать». «Стоит вам назвать имена папа, как он поймет, что нам нужны его деньги». «Это он и так поймет, мой милый». «А деньги у него есть, это верно?» «Фирма «Монтрус». Она изготовляет не только резиновые подвески». Я думаю, лучше всего совершенно открыто бить на его великодушие. Вы ведь знаете, они очень великодушный народ. Нечего нам тут стоять, Майкл, и обсуждать, из чего соткана душа иудейского племени. Ну-ка, звони. Майкл позвонил. Мистер Монтрус дома? Благодарю вас. Передайте ему, пожалуйста, эти карточки и спросите, Можно ли нам зайти к нему ненадолго? Комната, в которую их ввели, была, очевидно, особо предназначена для подобных посещений. В ней не было ничего такого, что можно с легкостью унести. стулья были удобные, картины и бюсты ценные, но большие. Сэр Лоренц. Разглядывал один из бюстов о Майкл одну из картин, когда послышался голос к вашим услугам, джентльмены. Мистер Монтрес был невысок ростом и немного напоминал худого маржа который был когда-то брюнетом, но теперь посидел. У него был нос с легкой горбинкой, грустная карие глаза и густые нависшие сидеющие усы и брови. «Нас направил к вам варсосед, сэр, маркиз Шропшир», — сразу начал Майкл. «Мы хотим образовать комитет, который обратился бы с воззванием для сбора средств на перестройку трущоб». И он в третий раз пустился излагать подробности дела. «А почему вы обратились именно ко мне, джентльмены?» — спросил мистер Монтрус. Когда он кончил? Майкл на секунду запнулся. «Потому что вы богаты, сэр», — сказал он просто. «Это хорошо», — сказал мистер Монтрас. «Видите ли, я сам вышел из трущоб, мистер Монт, так кажется. Да-да, мистер Монт. Я вышел оттуда». хорошо знаком с этими людьми. Я думал, не поэтому ли вы ко мне обратились. Прекрасно, сэр, — сказал Майкл. Но мы, конечно, и понятия не имели. Так вот, это люди без будущего. Это-то мы хотим изменить, сэр. Если вырвать их из трущоб и пересадить в другую страну, Тогда, может быть, но если оставить их на улицах, мистер Монтрас покачал головой. Я ведь знаю этих людей, мистер Монтрас. Если бы они думали о будущем, то не могли бы жить. А если не думать о будущем, выходит, что его и нет. А как же вы сами, сказал сэр лоренс Мистер Монтрес перевел взгляд с Майкла на визитные карточки, которые держал в руке, а потом поднял свои грустные глаза. Сэр Лоуренс Монт, не так ли? Я еврей. Это другое дело. Еврей всегда выйдет в люди, если он настоящий еврей. Почему польским и русским евреям не так легко выйти в люди? Это у них на лицах написано. Слишком много в них славянской или монгольской крови. А чистокровный еврей, как я, всегда выбьется. Сэр Лоуренс и Майкл переглянулись, словно хотели сказать «такой славный». «Я рос бедным мальчиком в скверной трущобе», — продолжал мистер Монтерс, перехватив их взгляд. А теперь, да, я миллионер, но достиг я этого не тем, что швырял деньги на ветер. Я люблю помогать людям, которые и сами о себе заботятся. Так значит, со вздохом сказал Майкл, вас никак не приезжает наш план, сэр. Я посоветуюсь с женой. Тоже со вздохом ответил мистер Монтрас. «Всего лучшего, джентльмены! Я извещу вас письмом». Уже темнело, когда оба Монта медленно двинулись к Маунт-стрит. «Ну?» сказал Майкл. Сэр Лоренс подмигнул. «Честный человек», — сказал он. Наше счастье, что у него есть жена, то есть будущее баронесса Монтрос, уговорит его. Иначе ему незачем было бы с ней советоваться. Итого четверо. Ну, а с Артимати дело верное. Владельцы трущобных домов — его объект ненависти. Не хватает еще троих. «Епископов всегда можно подыскать, только вот забыл, какой из них сейчас в моде. «Известный врач нам непременно нужен. Ну, «Хорошо бы какого-нибудь банкира. «А может быть, обойдемся и твоим дядей, Лайонелем Чириллом. «Он досконально изучил в судах темные стороны финансовых операций. «И для Элисон мы нашли бы работу». А теперь, мой милый, спокойной ночи. Давно я так и не уставал. На углу они расстались, и Майкл направился к Вестминстеру. Он прошел вдоль стрельчатой решетки парка за Букингемским дворцом, мимо конюшен в направлении Виктория-стрит. Тут везде были примиленькие трущобы, хотя за последнее время он слышал, за них взялись городские власти.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 И, в общем, она права. Но признать это какая капитуляция? Если это действительно так, то куда мы все идем? Если жизнь с клопами, с мухами, все равно, что жизнь без клопов и без мух, к чему тогда порошок Киттинга и все другие мечтания поэтов? Новый Иерусалим Блейка...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 Как странно шумит город по вечерам Майкл И как подумаешь, этот шум производит семь миллионов отдельных людей. у каждого своя дорога а между тем все мы идем в одну сторону. Да никуда мы не идем сказала флер просто быстро двигаемся какое-то направление все же есть девочка. Да, конечно. Перемена. К лучшему или к худшему. Ну, и это уже направление. Может быть, мы все идем к пропасти, а потом, ух, что, как гадаринские свиньи? Ну, а если и так? Я согласен, сказал удрученный Майкл. Все мы висим на волоске. Но ведь... «Есть еще здравый смысл? Здравый смысл, когда есть страсть?» Майкл разжал руки. «Я «Вот думал, ты всегда стоишь за здравый смысл». «Страсть? Страсть к чему? К обладанию или страсть к знанию?» «И то, и другое», — сказала Флерг. — Такое уж теперь время, а я дитя своего времени. — Ты вот нет, Майкл. — Ты уверена? — сказала Майкл, отпуская ее. — Но если тебе хочется знать или иметь что-нибудь определенное вверх, лучше скажи мне. После минутного молчания она просунула руку ему под локоть,